Глава десятая. Пьетро вежливо взял Кутергина под руку и повел по кипарисовой аллее, стараясь держаться в густой тени деревьев. Флигель отстоял от двухэтажного дома довольно далеко, и пришлось отмерить ногами не меньше полутора сотен сажен. Но, к удивлению Федора Андреевича, его проводник миновал флигель, освещенный двумя яркими фонарями, и направился по вымощенной каменными плитками дорожке к невзрачному приземистому строению. Однако вопросов капитан задавать не стал. Полная опасных приключений кочевая жизнь, которую он вел в последние месяцы, ясно показала, если хочешь остаться в живых, часто приходится делать совершенно не то, что принято или удобно. Пьетро стукнул в окно и назвался. За занавеской мелькнула тень, и тяжелая дверь приоткрылась. — Это ты? — спросили из полумрака. — Я, я, — подтвердил проводник. — Со мной еще один человек... Ему нужно пристанище до утра. «Заходите». Дверь открылась шире, и гости по одному проскользнули в полутемный коридор, пропахший лекарствами и чем-то сладковато-тошнотворным. Через секунду Федор Андреевич понял трупный запах. Куда еще занесла его нелегкая? Тем временем хозяин закрыл дверь на засов и провел их в большую комнату с длинным широким столом и такими же лавками. Он вывернул фитиль в лампе и стало светлее. Капитан увидел перед собой маленького вертлявого человечка с густой шапкой сильно поседевших волос. Огромный крючковатый нос, рот сатира, косматые брови и горящие безумным огнем глаза в купе с гримасами делали его удивительно похожим на чертика из сказок. Наверное, ни одна набожная Матрона, встретив его в сумерках, испытала суеверный ужас и поутру бежала в храм исповедаться и замаливать грехи, Однако маленький человечек оказался отнюдь не безумным. Еще раз выслушав просьбу Пьетро приютить сеньора до утра, он выразительно поглядел на приятеля, и тот сунул ему в ладонь золотой. Хозяин ловко подбросил его, поймал, попробовал на зуб и сунул в карман засаленного жилета. — Мефисто! — представился он и протянул Федору Андреевичу грязную руку. — Так меня прозвали сеньор. — Не удивляйтесь, что я беру золото за одну ночь в столь странной гостинице. Мефисто весело засмеялся, показав длинные прокуренные зубы, и достал из-под лавки большую бутыль с вином. Торжественно водрузив ее на стол, он метнулся к отгороженному занавеской углу и вынес оттуда стаканы. — Прошу! — Мефисто театральным жестом пригласил к столу. — Не осуждайте, сеньор иностранец. Все могильщики немного философы, а я еще и сатир. Мне чуть-чуть. Предупредил Петру, хочу успеть домой и немного поспать до утра. Простите, уважаемый Мефисто, Кутергин поднял стакан. Могу я спросить вас, можете? перебил хозяин и одним махом влил в себя содержимое стакана. Хотите спросить, почему я решил, что вы иностранец? По одежде. А вы подтвердили мою догадку своим выговором. Почему могильщик? Видите ли, сеньор, больные иногда умирают. Да, сеньор, там мертвецкая. Он показал. на неприметную крепко сколоченную дверь в углу. А золото я взял, потому что прятаться рядом с мертвецами живых могут заставить лишь чрезвычайные обстоятельства и большая опасность. Оставаясь с вами, сеньор, я тоже рискую шкурой. А этот нелегкий труд следует хорошо оплачивать. Чин-чин. Он снова наполнил свой стакан. Капитан рассмеялся, положительно Мефисту ему нравился. Доктора возьмут значительно дороже. Хозяин опять метнулся. За занавеску и принес тарелку с зеленью и фруктами. «Угощайтесь!» «Доктора?» Недоумевающе переспросил Федор Андреевич. «Эскулапы, если желаете!» Шутовский раскланился Мефисто. «Они могут поместить вас в наш уютный флегелек и считать тяжелым случаем полной потери памяти. Вы удивлены?» «Не удивляйтесь, мой добрый господин. Здесь дом у малышенных. Не хотите заглянуть в мертвецкую?» Он испытующе поглядел на гостя. И капитан понял, хозяин развлекается, не имея сил отказаться от привычки задевать любого из гостей, кроме, пожалуй, меланхолично невозмутимого молчуна Петру, на котором давно и безрезультатно испробованы все шутки, сюрпризы и проказы. Можно только представить, каково приходится докторам и родственникам покойных, если сторож Морга не взлюбил их с первого взгляда. — Или вы боитесь, сеньор? — вкрадчиво продолжал Мефисто — По вашему виду этого никак не скажешь. Ведь вы сидите за столом, на который ставят гробы, а на лавке кладут покойничков. Ха, ха ха Перестань! скучно зевнул Пьетру. Это почему? Мефисто поднял косматые брови. Я же вижу, сеньору, интересно. Пойдемте посмотрим ваше владение. Кутергин встал. Ну-ну, усмехнулся хозяин и засеменил впереди к таинственной двери, что-то бормоча подноса со Стикси и о реке мертвых. Щелкнул отодвинутый засов, распахнулась тяжелая, сколоченная из толстенных досок дверь, и капитан увидел уходящие вниз ступени. Дальше лестница тонула в темноте, из которой тянуло сырым холодом. На маленькой площадке за дверью стояли какие-то палки и бруски со свернутой парусиной. — Носилки! — подмигнул Мефисто. — Бывает, покойничков тяжеловато одному тащить наверх на горбу. Он взял фонарь и начал спускаться. Капитан последовал за ним. Внизу, в низком холодном подвале, стояло несколько пустых столов, а у стены виднелось сооружение, напоминавшее нары в казармах. — Где же ваши э, подопечные? Федор Андреевич огляделся. — Нет, ты не убийца. Мефисто поднял фонарь и заглянул в лицо Кутергина. И не доктор. А покойников все равно не боишься. Кто же ты? «Погоди, не отвечай, я хочу сам догадаться». «Ага, сеньор военный и бывал в сражениях, так?» Капитан согласно кивнул. Хозяин мертвецкой довольно рассмеялся и повел его наверх, сообщив, что на счастье гостя покойницкая пуста. Пьетро, наизусть знавший все привычки Мефисто, уже топтался у дверей и, как только они вышли из подвала, попрощался, пообещав приехать утром вместе с Карло. «Располагайтесь!» Мефисто закрыл дверь за приятелем И указал на одну из лавок, других постелей нет. Благодарю. Федор Андреевич сунулся к под голову, рядом с ним положил заряженный пистолет, накрылся сюртуком и лег. Наблюдавший за его приготовлениями коснуми фисту, допил вино и задул лампу. Ложе было жестким и неудобным, но кутергин настолько устал, что почти сразу провалился в сон. Однако выспаться не удалось. После полуночи в дверь громко и настойчиво постучали. Капитан настороженно поднял голову и взвел курки пистолета. Кто это? Неужели вернулся Пьетро? Но зачем? Проснулся Мефисто шепотом, велел гостю лежать и молчать. Чиркнула спичка, затеплился маленький огонек на конце фитиля лампы. Уродливая тень поползла следом за сторожем морга к двери. Кто там? Неужели нельзя подождать до утра? Похоже, Мефисту готовился затеять скандал, лишь бы не открывать двери. Ему что-то ответили, и сторож немного сбавил тон. — А, это вы, доктор. Погодите, я только оденусь. Он на цыпочках вернулся и знаками показал гостю, чтобы тот спрятался за занавеской. Кутергин сгробастал вещи в охапку и кинулся в угол. За занавеской стояли колченогий умывальник, небольшой шкафчик и висели на гвозде несколько кожаных фартуков, покрытых бурыми пятнами засохшей крови. Однако сейчас к недобрезгливости. Мефисто отодвинул засов, и дверь распахнулась настежь. Маленький насмешник и философ отлетел к стене, как перышко, в комнату ворвались несколько человек с фонарями и пистолетами в руках. Капитан понял, нежданные посетители мертвецкие пришли по его душу. А тонкая занавеска плохая защита, если душа не хочет расстаться с бренным телом. Душа явно этого не хотела. И Кутергин решил прорваться к окну и выскочить в парк, раздумывать и гадать, как бандиты сумели отыскать его убежище, не оставалось времени. Капитан резко отдернул занавеску и выстрелил в окно. Стекло разлетелось в дребезги, но в ответ тоже ударили выстрелы и раздались яростные крики. По счастью, Федор Андреевича не задели, но путь к окну успел перекрыть детина с толстой шеей и сломанными ушами профессионального борца. Наклонив круглую голову, он широко раскинул руки и капитану пришлось из второго ствола выстрелить ему прямо в лицо, чтобы освободить себе дорогу. Однако в эту ночь удача отвернулась от Кутергина, сзади толкнули в спину, и пуля, лишь слегка опалив волосы, не задела гиганта. Взревев, он вцепился в русского, сгробастал его сюртук с и добрался до руки с пистолетом, чтобы сломать ее, как сухую ветку. Чудом капитану удалось оттолкнуть детину, но тот лишь пошатнулся и вновь выбросил вперед мясистую лапу со скрюченными пальцами. Нырнув под нее, русский метнулся в другую сторону, к окну ему явно не пробиться, к выходу тоже. Нападавшие учли свои прежние ошибки и теперь твердо намеревались получить в качестве почетного и желанного трофея жизнь сеньора-иностранца. То, что сам он не имел ни малейшего желания расстаться с этой жизнью, их совершенно не трогало. Наоборот, они делали Решительно все, дабы добиться своего. Нападавших было не два и не три как днем, а почти с десяток. Как ни странно, это обстоятельство играло на руку Федору Андреевичу. Бандиты просто мешали друг другу. Капитан понял, что единственное место, где он сейчас может спрятаться от удавки или пули — подвал мертвецкой. Кажется, Мефисто не закрыл его на засов после экскурсии, устроенной для гостя. Но есть ли замок с другой стороны двери... Кутергин успел первым, на долю секунды опередив бандитов, рванул за ручку двери. Хвала всем богам, она оказалась открыта. Иногда чужие причуды совершенно неожиданным образом способны помочь попавшим в беду. Капитан захлопнул дверь за собой, навалился всем телом, чтобы ее не открыли с той стороны, и уперся ногами в край лестницы. Он не думал, что, возможно, сам лезет в ловушку, из которой нет выхода. В данный момент все пересиливал инстинкт самосохранения. Федор Андреевич раскинул руки, чтобы переться ладонями еще и в стены, и наткнулся пальцами на грубую холстину свернутых носилок. Тут же мелькнула мысль, а что, если попробовать использовать их как подпорки? С этой стороны двери нет ни задвижки, ни крюка. Покойники не вылезают из подвалов мертвецких. Конечно, здесь темно, как до сотворения мира». и он мог просто не заметить запоров, но искать их нет времени. Схватив носилки, он подсунул один их конец под дверную ручку, а другим упер в выступ стены. Торопливо вогнал рядом еще одни носилки и толстый брусок. Хорошо, что дверь открывалась внутрь подвала, а не наружу. Иначе он просто не выдержал бы состязания в силе с похожим на борца детиной. Тот, шутя, выбьет любую дверь. С той стороны приглушенно бухнул выстрел, и в дверь подвала словно трахнули молотом. Однако пуля не прошила моренное дерево. Это вызвало взрыв яростных криков бандитов. Капитан услышал, как щелкнул задвинутый засов, и кто-то сказал, куда он денется? Там нет даже окон. Кончайте палить. Идите за инструментом. Ты, мозгляк, где топор? Наверное, добрались до Мефисто на свою беду приютившего русского. — Живей, живей! — подгонял властный голос. — Брось этого урода! Или вы собираетесь копаться до утра? Капитан невольно вздрогнул. В подвале нет окон. Когда они с Мефисту спускались в мертвецкую, он даже не подумал обратить внимание на подобные детали. Кто же знал, что несколько часов спустя придется очутиться в мрачном подземелье в роли живого трупа? Итак, чем он располагает? Совершенно бесполезный пистолет, зарядить его нечем. Все припасы остались в саквояже, который теперь угромило со сломанными ушами. Ах, как все неудачно! Ведь в саквояже остались его бумаги. и кожаный кисет с золотом алирезы. Ладно, благо он в брюках, сапогах, рубашке и жилете. В жилетном кармашке спрятаны пять золотых, завернутых в тряпочку. Так, на всякий случай, коробок спичек и несколько сигар. По крайней мере, можно покурить. Федор Андреевич невесело усмехнулся и чиркнул спичкой по стене. В неверном, колеблющемся свете он ступил на лестницу, ведущую в подвал. Внизу, за время его отсутствия, ничего не изменилось. Те же нары у стены... Те же столы и тот же тяжелый дух. Но некогда брезгливо морщить нос. Капитан зажигал спичку за спичкой и шарил руками по стенам, но не находил даже дырок в плотной каменной кладке. Однако должна же быть вентиляция. Иначе здесь уже через несколько дней не продохнешь от трупного запаха. Наверху послышались удары. Бандиты ломали дверь подвала. Долго ли выдержат доски мощные атаки топора и лома? Наверняка инструменты вручили головорезу со сломанными ушами. Бухало, как из пушки. Кутергин пересчитал оставшиеся спички и сразу отложил пяток на непредвиденный случай. Теперь он мог сжечь всего четыре. И если не отыщет выхода, останется лишь подняться наверх и принять последний бой. Было бы с кем, а то с портовыми бандюгами. Федор Андреевич горько усмехнулся и полез на нары, чтобы осмотреть скрытый ими участок стены. Дверь наверху стонала и трещала, однако пока держалась. От какой же малости иногда зависит жизнь человека. Сейчас она зависела от добросовестности неизвестного плотника, сколотившего дверь подвала Мертвецкой. Кутергин забрался на самый верхний ярус нар, чиркнул спичкой и не поверил глазам. Прямо перед ним темнела забранная решеткой квадратная ниша. Неужели перед ним вентиляционное отверстие и открывается путь к спасению? Но решетка! Капитан поднес спичку ближе к нише, и огонек потух, будто на него дунули из темноты. Чертыхнувшись с досады, русский уцепился за решетку обеими руками и, что было сил, рванул, напрягшись до ломоты в позвоночнике, вмурованные в стену ржавые железные прутья больно впились в пальцы. Еще одно усилие! И раздался хруст, часть решетки вывалилась. Федор Андреевич лихорадочно ощупал образовавшееся отверстие и понял, не пролезть. Тогда он начал отгибать оставшиеся прутья. Удары молотом наверху отдавались в ушах, заставляли торопиться. Наконец дыра расширилась, и можно протиснуться. Чиркнув еще одной спичкой, он прикрыл ее пламя ладонью и посветил внутрь ниши. Да, это вентиляционное отверстие, квадратное в подвале, Дальше оно имело круглое сечение и изгибалось коленом, но другого пути на поверхность все равно не оставалось. Капитан лег на спину и весь, извиваясь, как червяк, втянулся в сырую темноту. Лишь только он скрылся, дверь в подвала рухнула. Освещая путь фонарями, по лестнице торопливо скатились несколько бандитов. Увидев пустые столы и нары, они разразились проклятиями и начали заглядывать во все закоулки, решив, что их жертва, не помня себя от страха, забилась в темный угол. Самым трудным оказалось преодолеть колено вентиляционной трубы. Федор Андреевич вытянул руки и буквально по вершку стал подтягиваться, одновременно складываясь пополам и продвигая руки все выше и выше. Наконец его пальцы нащупали деревянную опалубку, прикрытую крышкой домиком, как в скворечнике. Недолго думая, он выбил ее головой и выскочил из трубы, как пробка из бутылки. Оглядевшись, увидел, что оказался между флигелем и мертвецкой. В стороне тяжело переступали копытами, запряженные в коляску кони, между кустов парка мелькали неясные тени. Капитан осторожно двинулся вдоль стены к лошадям. Но неожиданно в лицо ему ударил яркий луч света и раздался торжествующий вопль. Вот он!